Глава 32 Первое и, наверное, самое очевидное желание, которое у меня возникло после схватки — скрыться в своей обители, затормозить время и просто отключиться. Но это было бы ошибкой. Вместо этого я отправился на поиски потерянной конечности. К счастью, я отлично знал, где она была. Лишь обнаружив обрубок, открыл дверь и скрылся за ней. Уже там замедлил ход времени и закинул в рот несколько целебных пилюль, занялся конечностью. В первую очередь срастил кость. Обычно для такого нужны целители с особыми умениями. Но я костяной палач, кости для меня словно глина для гончара. Скрепил, затем взял иголку с нитками и зашил что смог, оставив остальное на тело. А дальше спать. Сложно сказать, сколько я провалялся, пару дней или неделю. Обычно я стараюсь в такие моменты ставить песочные часы, но в этот раз даже не подумал об этом. Просто ел, спал, заливал в себя алхимию и снова спал. И в конце концов понял, что достиг предела. Я мог бы просидеть в убежище еще не один день, но в этом не было ни малейшего толку». Раны, насколько позволяли возможность организма, зажили. Глаз не вернулся, и теперь при взгляде в зеркало на его месте был довольно жуткий провал. Пришлось сделать на время повязку, скрыв рану. Правая рука же прижилась. Я даже мог ей двигать, но это и близко не шло с нормальной функциональностью. Я едва мог согнуть пальцы, а уж о том, чтобы держать ей оружие, и речи не шло. Выбьют при первом же ударе, если оно само не выпадет раньше. Но это мелочи. Найти нормального целителя, и он все исправит. Я вышел в парадную, собираясь уходить, и заметил на столике неподалеку свиток и лист бумаги. Мгновение я смотрел на него, затем подошел и внимательно изучил. «Нейт, если ты это читаешь, значит, я мертв». «Снова? Ха-ха. Хотя, наверное, тебе не очень-то смешно». «Да, извини. Пытался пошутить, но вышло так себе, а перечеркивать все мне не хочется. В общем, я мертв. Погиб в схватке с этим психованным демоническим копейщиком. Знаю, у тебя целая куча вопросов. Например, как ты мог быть таким крутым, или как ты сумел стать материальным». А ответ? Да не знаю я ответа. Просто я всегда знал, что смогу использовать твою силу, твое убежище, чтобы обрести тело, если найду достаточной энергии. Ты стал сильнее, и я понял, что смогу это сделать. Смогу разделить нас и исполнить твое желание. Извини, что не сказал раньше, думал обождать с этим, когда ты возвысишься хотя бы до седьмой ступени. Но... Как я уже написал, раз ты это читаешь, стало быть я мертв. И очень надеюсь, что твой противник тоже. Все-таки я писал это в момент еще до того, как выйти. Как же все-таки хорошо, что в твоем убежище можно ускорять время. Не приходится это писать совсем уж в попыхах. Но ну, что-то я отвлекся. Наверное, ты спрашиваешь себя, зачем я это сделал. Ну, для начала выбор у меня был не то, чтобы большой. «Умрешь ты, умру и я. А так хотя бы один из нас продолжит свой путь. Да и мой путь уже закончен. Давно закончен. А может, я вообще вернулся к жизни, чтобы помочь тебе? Вечность свела нас вместе, чтобы я спас тебя сегодня. С нее останется. И, как по мне, это большая честь. Ты великий воин. Один из самых талантливых и сильных людей, которых я знал а учитывая, сколько я пережил, это об очень многом говорит. И уверен, ты добьешься своих целей. Оставляю тебе свиток с тем, что помню. Там кое-что из техник, кое-что для второй закалки тела истинного бога войны, все полезное, что я смог вспомнить и записать. Мы с тобой не всегда ладили, Нейт. Порой ты был просто невыносим. Например, когда ты... Куча перечеркнутого текста. «Забудь, ты этого не читал. Но даже так, мне понравилось жить с тобой бок о бок». «Я не плачу. Честно. Нет, капли на бумаге — это не слезы. Я Рю Джайтан, великий дракон горного источника, и мне неведомы слезы. А капли — это просто вода. Слышишь? Вода!» «Мне жаль, что мы не встретились раньше». Жаль, что не встретились, когда я был полноценным. Прощай, друг. Рю Джайтан. Я стоял, держа это письмо, и не мог пошевелиться. Рю только и смог вымолвить я. До этого момента во мне еще теплилась надежда, что дракон вернется, появится, как ни в чем не бывало, и начнет надоедать. Но лист пергамента в руках поставил в этом точку. Сложно выразить то, что я чувствовал в этот момент. Я вновь потерял друга. Рю больше нет. Он пожертвовал собой, чтобы спасти меня. — Спасибо, — сказал я, забирая со стола свиток. Открыл его, осмотрел и печально улыбнулся. Там действительно было написано много всего. Но стоило понимать, что это писал Рю. Инструкции были сбивчивы, написаны кое-как, и чтобы прочитать некоторые слова, приходилось постараться. Но это сокровище. Техники драконов. Спасибо, повторил я, и отправил свиток на склад. Тут я все равно не смогу полноценно заняться его изучением, так что отложу это на потом. И вновь в поле боя. Первым делом я вернулся к демоническому копью и забрал его оружие. Может, однажды оно мне пригодится, а даже если нет, продам. Дальше кольцо. Быстрым движением срезал его с пальца и закинул в свой пространственный карман. А теперь гор Вэй. Я мчался к башне со всех ног и у основания заметил горону. Женщина была мертва, но, судя по тому, что тело было еще теплым, умерла недавно. Может, пару минут назад. Даже здоровье в животе размером с руку, истекая кровью, она отчаянно цеплялась за жизнь. «Если будет воля вечности, мы еще встретимся», — сказал я и отправил ее тело в пространственный карман. Башня тем временем гудела, по ее поверхности то и дело проносились электрические разряды, а это, в свою очередь, значило, что гор Вэй еще не закончил. Я рванул наверх. Прямо по внешней стене башни. Плестись по лестницам, даже используя технику шагов, было слишком долго. Проще уж напрямую войти через окно. Теперь я мог использовать больше узлов, а вместе с ними и технику геккона, которую используют для подъема по почти вертикальным постройкам. Чтобы добраться до вершины, у меня ушло пять ударов сердца. Горвей все еще сидел на своем троне, А Дорман и Горес выглядели очень плохо. Они уже не кричали, а просто висели на своих крестах, словно и не дыша. Марионетка при моем появлении даже не пошевелилась, словно была отключена. Ну, тем лучше мне. Колбы с черной жидкостью были почти пусты. В обеих было максимум по чашке этого Хатхей, или как там оно называлось, если я просто уничтожу эту машину, Горес и Дорман умрут. хреном, Они мне еще нужны, чтобы попасть во внутренние витки. Подскочив к панели управления, просто стал переключать рычаги в другие стороны. Хуже уж точно не сделаю. И после того, как я дернул один из переключателей, жижа исчезла. Вопрос лишь, куда она пошла. К Горвею или... Где, демонам! поморщился я, отступил и использовал малый разрез смерти. Консоль взорвалась, а вместе с ней что-то внизу. Башня вздрогнула, а Горвей включился. Уставился на меня, а я показал ему неприличный жест. — Почему ты еще жив? — спросил он, и стал подниматься с трона. Трубки со шприцами последовали за ним, но натянулись и стали отваливаться. — Неважно. «Ты не дал мне закончить!» Он шагнул ко мне навстречу и странно дернулся, его словно скрутило сильной судорогой, и он чудом не свалился на пол. Еще шаг, его выгнуло в другую сторону. Янтарная техника демонического меча, малый разрез смерти. Алая волна устремилась к нему, но Горвей рассеял ее небрежным взмахом руки. Я невольно попятился назад, ощущая, как нарастает внутри него сила. Его искусственное тело выкручивало то так, то эдак, а затем от марионетки стали отваливаться части, винты, металлические пластины, а затем он раскрылся, обнажая свою суть. Передо мной предстал демон с антрацитовой кожей и горящими алыми глазами, а сила, исходившая от него... Едва не раздавила меня, как букашку. Третья ступень? Вторая? Сложно понять. Но одно точно. Разница между мной и ним такая же, как между мной и Рамуилом. Без шансов. Даже с демонической алхимией. Если с демоническим копьем нас разделяла пропасть, то тут целый океан, и другого берега мне не видать. «Чуть-чуть не добрал», — с легкой досадой сказал Горвей, разглядывая свои длинные когтистые пальцы. «Но даже так! Ты это чувствуешь?» Он еще припустил силы, и меня чуть было не вмяло в пол, и это лишь давлением. Миг спустя давление ослабло, зато башня вновь содрогнулась. Внизу что-то взрывалось, гремело. Да и сама постройка немного накренилась. «Жалеешь, что не принял мое предложение?» Отступая, я оказался рядом с пленниками и краем глаза заметил, что шевельнулся Гарес. Едва заметно дернул пальцем, но этого было достаточно для меня. Он жив. А значит... «Ты кое-чего не учел, ублюдок?» «Да? И чего же?» «Что я могу сделать так?» Я ухватил одновременно Гореза и Дормана за одежды и активировал браслет. И в следующий миг нас троих выбросило в моей комнате в школе багрового возмездия. Дорман рухнул на кровать, Горез упал на пол, из их животов все еще торчали фрагменты труб. Я жив. Сбежал. Вначале я просто сел все еще чувствуя мандраж от встречи с кем-то настолько сильным. Горвей исполнил свой план, стал грёбаным богом. Ну, почти. Прости, Рю, я не смог ему помешать. Затем тряхнул головой, прогоняя мысли. Сейчас не время думать об этом. Мне нужно спасти эту парочку, иначе все будет зря. Вскочив на ноги, Я выскочил из комнаты и помчался в сторону главного здания школы. Мне нужен Рамей Контер, надзирающий и непосредственный начальник Гореза и Дормана. Он вполне вероятно такой же, как они, и должен знать, как им помочь. У входа в главное здание меня остановила охрана. Дальше были расспросы, и все в таком духе, но своего я добился. Информация дошла до Ромея, это я понял, когда увидел стремительную тень, пронесшуюся над школой по направлению к павильону громового дракона. Мне стоило обо всем доложить, рассказать, что стряслось, но это было неразумно. Ученики доберутся до отделения школы с порталом в течение пары часов, а оттуда попадут и сюда. Тогда же и закончится моя жизнь тут. Поэтому я быстро затерялся в суматохе и сбежал, используя браслет. «Если Дорман и Горез выживут...» Им не составит труда меня найти, как раньше, а если нет, что ж, видимо, придется брать родных и бежать в другую провинцию, обустроить их там, а дальше думать, как перебираться через горы. Но обо всем этом я подумаю в другой день.